Ополчение не попятилось и не показало спины. Не имея выучки из пайки княжьих дружинников, не говоря уж о вольных ротах, они, тем не менее, сделали то единственное, что могло помочь им прожить чуть-чуть дольше. Еще плотнее сбили строй и принялись отпихиваться длинными копьями. Лучники, хоть и в тесноте, но ухитрялись спустить стрелу другую в упор. Карлики падали, падали, шли по телам своих, безжалостно наступая на своих же раненых, норовили поднырнуть под щитами. Прорваться в малейшую щель, даже проткнутые насквозь, они все равно не останавливались. А Ополченцы медленно пятились назад. Они не имели никаких навыков, они не владели тонким искусством смены первых рядов, когда из глубины строя на место уставших или раненых выдвигаются новые воины. Оружие карликов собирало свою дань, и, наверное, только чудо помогало ополчению выдерживать этот бешеный натиск, когда разница в росте ровным счетом ничего не значила. А впереди, перед строем, все крутился и крутился вихрь шелестящей стали. Молодой воин, чьего имени никто из ополченцев так и не узнал, набрасывал вокруг себя скользкие окровавленные валы из мертвых тел поури. Стрелы отскакивали от его брони, даже выпущенные в упор. Шипастые кистени проносились мимо, наконечники коротких копий скользили по начищенным доспехам, на которых, не весть почему, до сих пор не появилось ни одного пятнышка. Казалось, воин в одиночку может перебить все войско поваря, сам не заработав ни царапины. Других, не столь крепких духом врагов, это давно заставило бы отступить от неуязвимого бойца, других, но только не поури. Они нападали яростно и молча. Никто не колебался и никто не повернул назад. Они шли вперед и умирали. И вот настал миг, когда все до единого пори оказались втянуты в бой. Большая их часть по-прежнему теснила уменьшившееся в числе, но все еще стойко сопротивляющееся ополчение. Другая, меньшая, тщетно пыталась прорваться сквозь невидимую завесу в бешено крутящейся стали вокруг молодого воина. Наставал черед сотника Звеяра, И сам сотник уже приподнялся в седле, уже взмахнул рукой. Его десятки уже послали коней вперед, когда окружавшие неуязвимого бойца ряды поварик внезапно расступились. И перед молодым воином появился человек среднего роста, с короткой бородкой, окаймлявшей лицо и мрачными черными глазами. Доспехов он не носил, только в руках держал тяжелый вычерный посох с когтистой громадной лапой наверху и заостренным точно у А рядом с ним скользил высокий и тонкий субъект с серой кожей и выразительно торчащими из-под верхней губы игольчато-острыми клыками. Повари дружно, словно повинуясь неслышимой команде, отхлынули в стороны. Чародей повернулся к воину и поднял посох, держа его наперевес двумя руками, словно мужик, собравшийся опустить вход, только что выдернутый из плетняков. «Ты?» – вырвалась воина. «Я!» – кивнул чародей. «Я знал, что рано или поздно отыщу вас. Не было нужды прятаться. Я совершил вытребуемые обряды и...» «И зло воплотилось бы в Авиале!» – яростно выкрикнул воин. Волшебник дернул щекой. «Велиум!» – внезапно произнес он, глядя в пространство куда-то над головой воина. «Я знаю, ты слышишь меня. Ты совершил ошибку, Велиум, и при том очень большую. Я знаю, где вы, и второй раз я вас не упущу. Ты знаешь, что мне надо, точнее, кто мне нужен. Отдай его мне, и разойдемся с миром». Ваши жизни мне не нужны, ни твоя, ни твоей дочери, ни вашего намета. Ты понял меня? Я иду к тебе. Ты отправишься во тьму, прорычал в ответ воин. Коротко свистнул двойной меч, повре вновь попятились, но не от страха, а скорее освобождая место сражающимся. На появившуюся невдалеке конницу звеяра карлики внимания не обращали. Волшебник криво усмехнулся и тоже шагнул навстречу противнику, выставил перед собой посох. Дерево вздрогнуло и загудело, отражая удар обрушившегося клинка. Воин крутнулся вокруг себя, нанося удар вторым клинком. Но посох опустился всего лишь в самую малость, и сталь вновь налетела на преграду. Некогда мне с тобой возиться, неожиданно будничным голосом сказал волшебник, отбивая стремительный прямой выпад прямо в сердце. Твой сотник, вот-вот будет здесь, а повари мне еще пригодятся. Он сделал одно движение, одно молниеносное неразличимое движение, острие посоха рванулась вперед, натолкнулась на подставленный клинок и разломила его пополам, пробила оказавшиеся несокрушимыми доспехи и глубоко вошла в тело. Воин пошатнулся, оцепенело, уставившись на торчащее из груди черная древко. «Ты!» — в голосе не было боли, только безмерное удивление. «Мне жаль, что ты стал на моем пути!» — холодно уронил волшебник, резко выдергивая посох из груди раненого. Кровь хлынула потоком. Закованное в доспехи тело с громым лязгом рухнуло вниз». Волшебник несколько мгновений смотрел на поверженного, и лице его не покидала странная кривая усмешка, словно ничуть и не нужна была ему эта победа. Пори все так же молча развернулись и ринулись туда, где продолжало упрямо и упорно отбиваться мужичье ополчение. Оно было уже обречено, но кто, среди сражавшихся, ведал об этом? «Пойдем!» – маг повернулся к своему спутнику-вампиру. «Нам здесь больше делать нечего. Надо спешить, а то Велиум опять ускользнет!» Скид прятался в густой чаще, не сразу и найдешь. Тем более после того, как волшебство заплело и спутало все ведшие к нему тропинки. Девочка сидела на покрытой лоскутным ковриком лавке, поджавку подбородку и царапанные коленки. На вид ей можно было бы дать лет семь-восемь. Самая обыкновенная девочка, каких тысячи в землях княж города. Курносая, слегка конопатая, волосы выгорели на солнце почти до белизны. Скуластое лицо не отличалось красотой, скорее даже наоборот. Малоподвижное, какое-то оцепенелое, и жили на нем только глаза, чудные карие глаза, большие и мягкие. Девочка вроде бы играла, вертела в руках и так и эдак тряпичную куклу. Но странное дело. У куклы не было нарисовано ни рта, ни носа, ни глаз. Пожалуй, другие деревенские девчонки удивились бы даже, как же с такой, как же с такой можно играть. Пугала какое-то, а не кукла. Девочка вздохнула. Ни у одной из ее кукол, как и у других игрушек, не было лица. Мама и дедушка запретили ей это раз и навсегда. Девочка хорошо рисовала, ей не составило бы труда сделать это самой. Но этот запрет был одним из тех немногих, нарушать которые она не могла ни при каких обстоятельствах. Потому что иначе она погубит всех. И маму, и дедушку, и дядю. И себя саму она тоже погубит. И никто, никто, никто, никто не сможет ей тогда помочь». Ей нельзя было делать ничего волшебного, нельзя было созывать в гости крошечных цветочных фей, поить их разведенным метком, чтобы они потом сплясали ей свои чарующие танцы, под льющуюся музыку сотен крошечных невидимых арп. Нельзя было разговаривать с наядами и грядами, хозяйками ручьев и деревьев, нельзя было ни в кого превращаться. Когда она была совсем маленькой, ей очень хотелось стать мышкой, посмотреть как устроены их норки. Мама успела остановить ее только в самый последний момент. Уже не испугалась, плакала, хотела отшлепать дочь. Выручил дедушка, он просто показал девочке, посредством совсем несложного волшебства, что ничего интересного в мышином жилища нет и быть не может. Собственно говоря, этим список запретов исчерпывался, кроме, пожалуй, еще одного. Зато стоявшего, пожалуй, всего остального. Никогда не играть с другими ребятами. О нет, взрослые старались объяснить ей. Они говорили, что все они могут умереть. Да, да, да. По их следам идет кошмарное страшное чудовище, которое умеет чувствовать колдовство. И стоит девочки хоть на йоту отступить от правил. Однако она знала, что беда все равно придет. Рано или поздно. Она не сомневалась. Она просто знала. Наверное, с самого рождения враг настигнет ее. Придет день, и ей придется сражаться. Ей никто не давал читать ни одной книги по волшебству, ни одного посвященного магии трактата. И никто не видел, что ей вовсе не обязательно листать страницы для того, чтобы узнать, что написано в них. Она умела видеть сквозь обложки и переплеты, разумеется, когда хотела. Но, конечно, объяснить, как она это делает, девочка никогда бы не смогла. Смотрю по-другому, вот и все». Сейчас она вертела в руках тряпичную куклу, прислушиваясь к тому, как мать возится на кухне. Кастрюли и котелки гремели, гремели, гремели. Маме совершенно нечего было делать в кухне, однако она все равно перекладывала там что-то с места на место, поправляла, переставляла и вновь перекладывала. Девочка знала от чего. Дядя взял свое оружие и ушел из дома, а дедушка сидит в своем кресле с закрытыми глазами и не шевелится, словно мертвый. Девочка знала, он жив, но он колдует. Очень-очень осторожно, чтобы враг и смог бы увидеть их, так же, как она видит буквы сквозь толстую кожу обложек. Она не знала, зачем ушел дядя, но почти не сомневалась. Стряслась какая-то беда. Наверное, опять напали враги. Не враг, именно враги, каких много в этом мире, и которых можно победить простым волшебством или даже обычной сталью. Но тот ужасный враг, при одной мысли о котором она просыпалась почти каждую ночь, с криком и в холодном поту. И потому девочка не боялась. Дядю победить нельзя. Он справится и с десятью, и с сотней, и с тысячей. Он мастер боя. Таких, как он, всего двое в мире, кроме него. Он победит, как победил зимой, и вернется домой. И они устроят настоящий праздник. Все будут петь, мама станет играть на маленьком клавесине. А они с дядей танцевали. Мама внезапно перестала греметь посудой. «Отец!» – услыхала девочка. «Папа, что случилось?» «Ты ты что делаешь?» Дедушка колдовал. Для этого девочке не понадобилось даже произносить тех тайком выученных заклинаний, которыми она так гордилась. «Пытался, пытался кому-то помочь. Наверное, дяди, Наверное, враги оказались чуть сильнее или чуть многочисленнее. Ничего страшного. Если не слишком долго, что ты делаешь?» – закричала мама, бросаясь в комнату дедушки. «Остановись, слышишь? Иначе погибнут люди!» – услыхала девочка ответ деда. Конечно, он-то и помыслить не мог, что сообразительная внучка давно и легко может читать их с мамой молчаливые беседы. На сей раз сюда притащились повари, погибли бы все, и они добрались бы до нас. Конечно, дедушка был прав, бросать людей нельзя, эта девочка знала твердо. Книги, заменявшие ей друзей, повествовали о величайшем долге волшебника, защищать простых смертных, не владеющих даром чародейством, защищать даже ценой собственной жизни. «Нет!» – закричала мама, – «надо уходить! Нечего ждать, собирайся!» Паури перебьют их, перебьют всех. Уходим за перевал, скорее. Кограм и гоблинам? Никогда. Да ты, главное, не бойся. Ничего не случится, справимся. Как и в прошлый раз справились. Этот не справимся, с глухим отчанием сказала мама. Повернулась и пошла обратно в кухню. Не весь зачем переставлять с места на место горшки и плошки. Все равно нельзя же людей бросать. Уже вдогонку закричал дедушка. «Наверное, я хотел, чтобы за ним осталось последнее слово. Хотя какое это сейчас имело значение?» Девочка чувствовала поступающую угрозу. Но такое случалось с ней нередко. Беда все время ходила рядом, искала дороги, незаговоренной, незащищенной колдовством тропинки. И девочка привыкла жить с этим чувством. И сегодня пока что не произошло ничего особенного. На смертном поле еще гремело железо, и еще рвались из пересохших глоток хриплые яростные вопли. Поури уверенно теснили ополченцев к мосту, и даже отчаянная атака Звияра делу не помогла. Не обращая внимания на потери, Поури сражались на два фронта, но отнюдь не собирались обращаться в бегство. Конники Звияра вертелись волчками, опустошая колчаны, но в Поури словно бы усилился злой бес. Они топтали собственных раненых И молчаливо, упрямо, не замечая летящие прямо в лицо колючей оперенной смерти, лезли и лезли вперед, норовясь дорваться до рукопашной. Волшебник последний раз окинул взглядом поле битвы, неведомо чему, едва незаметно покивал головой, глаза сощурены, словно отыскивая цель. Сколько жизней осталось тут сегодня? Тысяча? Полторы? Две? Сколько еще останется? Некогда думать об этом. Воин Велиума погиб. И вполне возможно, маг сейчас уже во все лопатки улепетывает к перевалу, захватив с собой внука. Надо спешить. Придется воспользоваться умением ночного народа к перекидыванию. Процедура малоприятная, но сейчас без нее не обойтись. Кровь, пролившаяся сегодня, навсегда отрезала дорогу назад. Осталось только исполнить свой долг и принять то, что последует за этим. Черный посох в руке потяжелел, налился жаром. Миг спустя в небо взмыли две огромные летучие мыши, которым нипочем был дневной свет. Страшно закричал дедушка, а миг спустя мама. Все произошло в какие-то несколько мгновений. Девочка внезапно увидела падающего дядя с пробившим грудь черным посохом, а потом суматошное мелькание пары серых перепончатых крыльев. Опрокидывая стулья, из кухни метнулась мама, сгребла девочку в охапку. Дедушка вдруг захрипел, задергался в своем кресле, точно его душила невидимая рука. «Беги!» – закричала мама, с силой толкая девочку к задней двери. К задней, потому что передняя внезапно затрещала подсыпавшимися градом тяжелыми ударами, словно кто-то очень часто бил в створке настоящим тараном. Девочка испуганным олененком метнулась к выходу, однако в тот же миг дом вздрогнул весь от крыши до основания. На встречу девочке рухнул весь косяк, и на пороге появилась жуткая фигура с черным дымящимся посохом в руке, тем самым, что она видела пронзившим грудяди. Левая рука у человека постоянно и неприятно вспучивался, словно там билось, пытаясь вырваться из сетей на свободу какое-то существо. Девочка узнала его сразу. Враг тот самый, от которого они так долго скрывались, и который в конце концов все-таки настиг их. Девочка оцепенела, замерла на месте, что было сил, прижимая к груди свою тряпичную куклу. Мелькнула мысль, что кукле, наверное, тоже страшно. Взрослые говорят неправду, когда утверждают, будто игрушки совсем-совсем не живые. На перерез врагу метнулась мама, руки вскинуты над головой, словно она собралась рубить дрова невидимым топором. «Нет!» – от ее крика казалось, сейчас рухнет крыша. «Где он?» – рявнул в ответ враг. «Где твой сын?» «Сын? Разве у нее был еще братишка?» – мимоходом удивилась девочка. Она никогда ни о чем подобном слыхом не слыхивала. Мама ничего не ответила, просто слепо кинулась прямо на врага. Девочку окатила волна сухого палящего жара. Вокруг мамы заклубилось голубое пламя. Она начала произносить какие-то слова. Дом заходил ходуном от высвобождаемой силы. Девочка скорчилась в уголке, не выпуская куклы. Враг не отступил. Он взмахнул посохом, и голубое пламя столкнулось с черными тучами, рванувшимися из-под его внезапно взметнувшегося к самому потолку развивающегося плаща. Мама пошатнулась, но устояла. Слова заклятия одно за другим срывалось с ее губ, и голубое пламя мало-помалу начало складываться в гротескные контуры какого-то сказочного зверя. «Держись!» – услыхала девочка. Так и есть, на подмогу подоспел дедушка. Враг отступил на шаг. По его лицу внезапно потекла темная кровь. Но тьма все сгущалась и сгущалась. Голубые клинки вязли и тонули в топкой черноте, словно неосторожный путник в зыбучих песках. Краем глаза девочка увидела дедушку. Его седые волосы развивались, словно под сильным ветром. Что он сделал, девочка в первый миг не поняла. Но весь правый бок врага словно бы взорвался изнутри. Полетели обрывки одежды, кровь брызнула на пол. Враг коротко застонал и отступил еще на шаг. «Ну давайте, скорее, скорее, сейчас, вот сейчас!» Вдруг враг глухо зарычал, черный посох описал дугу, крушак голубые копья, направленные ему в сердце. Одним движением он очутился рядом с мамой, Правая рука его бессильно висела, однако, круша и ломая сотканные из голубого огня щиты, острие черного посоха ударило маме в грудь, и окровавленный наконечник высунулся у нее из спины. Точно так же, как и у дяди. Девочка не закричала, она не в сила была даже мигнуть. Она видела, как мама медленно падает на бок, а окровавленный враг уже поворачивается к дедушке. Черное копье отшибает в сторону поднявшийся для защиты огненный меч. И тяжелая навершая посоха ударяет дедушку в висок. Передняя дверь наконец рухнула, а в комнате неслышно возникла серая тень. «Вы раненый, мастер!» – услыхала девочка странный шипящий голос. «Да!» – едва слышно отозвался враг. Он едва стоял, опираясь на посох. Голова его, казалось, едва держится на плечах. «Мастер?» – теперь девочка смогла рассмотреть второго пришельца. Серая кожа, острые клыки, торчащие из-под верхней губы, красные глаза. Без сомнения, вампир. «Я в порядке». Враг поднял, наконец, глаза, и девочка невольно встретилась с ним взглядом. Ее словно окунули в ледяную воду. Такая ненависть была в этом взгляде, такая жажда крови, такое... такие... У нее не хватало слов описать все то, что она ощутила в том мгновении. «Девчонка!» — вдруг услыхала она. Враг выронил посох, схватившись за голову здоровой рукой. «Девчонка! Пацанка! Девчонка! Не парень! Не парень!» — не выразить и не описать словами, прозвучавшие в его голосе разочарование. Словно приговоренному к смерти, прочли на эшафоте помилование, а миг спустя объявили, что это не более чем княжеская шутка. То есть, это даже было не разочарование, а именно смертный приговор. Всему, всему, всему. Девочка ощутила, как тропичная кукла у нее на груди ожила и попыталась как можно теснее прижаться к хозяйке. — Смотрите, мастер! — вдруг сказал вампир, указывая на ожившую куколку. Враг не ответил, не смотрел на девочку и ее начинало трясти все сильнее. Она знала, что такое смерть и от чего-то сейчас очень-очень захотелось убежать именно туда, где ее не достанет уже никто и никогда и где она встретит маму с дедушкой. Да, внезапно выдохнул враг и шагнул вперед. Вы думаете, она сгодится, мастер? обеспокоенно спросил вампир. Враг вновь ничего не ответил. Склонился над дрожащей девочкой, размахнулся и изо всей силы влепил ей звонкую пощечину, от которой она кубарем покатилась на пол. «Посмотри вокруг, червяк!» услыхала она глубливый голос врага, в котором не слышалось и следа боли. «Я сделал это с твоей матерью и дедом!» Могу сделать и с тобой, и сделаю, если ты еще раз окажешься у меня на пути. Твое счастье, мне нужен был мальчишка, так что живи, тварь, и помни мои слова. Он шагнул к ней, ударил вторично. Из ее разбитого носа потекла кровь, но глаза оставались сухими. Волшебник криво усмехнулся, пнул мертвого дедушку в бок, плюнул на залитое кровью застывшее лицо мамы и пошел прочь. Почтительно поддерживаемый под руку своим слугой-вампиром. Миг и они оба скрылись. Девочка, точно раненый зверек, доползла до тела мамы. И только тогда заплакала. Кажется, она даже теряла на время сознание от плача, Ожившая куколка теребила ее за ухо. И она приходила в себя. Мама и дедушка лежали совсем-совсем мертвые. совсем, навсегда. А не там, откуда не возвращается. Никогда. Она одна. Зачем? Ее лицо все еще горело от полученных пощечин. Никогда в жизни никто не тронул ее и пальцем. Ее никогда не наказывали. Ей всегда все объясняли так, что она понимала. А за разбитое, сломанное или прожженное никому не приходило и в голову бронить ее. Мама только улыбалась, дедушка усмехался и грозил пальцем. Не больше. А теперь они лежат, мертвые. И убивший их враг ушел, скрылся в бесконечном громадном мире, оставил ее одну. Нет, не совсем одну. Тряпичная куколка. Девочка случайно оживила ее, неосознанно совершив то, что ей всегда строго-настрого воспрещалось. Впрочем, что значили сейчас все эти накрепко затвержденные запреты? Запретов больше нет, никаких. Тебе понятно это или нет? Нет больше ни мамы, ни дедушки, ни дяди. И нет больше никаких запретов. Она встала, взяла на плечо маленькую тряпичную куклу, шмыгнула носом, вытерла рукавом слезы. Она больше никогда не будет плакать. Что более страшное может с ней случиться? Ничто. Куколка, на удивление крепко, точно под каменная ящерка, вцепилась ей в курточку, словно говоря, «Не беспокойся обо мне, я не упаду». Девочка медленно поднялась. «Надо собрать вещи. И надо уходить». Ни в мосту, ни даже в тупике ее никто не знал и никогда вообще не видел. Что она им скажет, кто ей поверит. И тем не менее, она не боялась. Она просто и твердо знала, ей надо уходить. Далеко-далеко отсюда. Наверное, так находит дорогу к родному дому кошка, потерявшаяся за сотни лиг от него. На пороге раздалось деликатное покашливание. Она подняла голову. Она уже ничего не боялась и ничему не удивлялась. Даже уродливому поваре, просунувшемуся в дверной проем. Карлик несколько секунд молча разглядывал девочку, смешно склоняя голову то к правому плечу, то к левому. «Точно она!» – сказал он наконец, словно обращаясь к самому себе. «Она самая! Имманентна и необходима она!» Откуда полу знал ученое слово Имманентно? кто ответит? Скорее всего, от какого-нибудь умирающего монаха в разоренном и сожженном монастыре. Она смотрела на Поури, не отрываясь. Он пришел ее убить? Пусть. Ничего хуже того, что уже случилось, не произойдет. чего то она совсем-совсем не боялась. Но ну, ни капельки. Совершенно и абсолютно. «Страшиться не надо», словно опомнившись, торопливо сказал Поури. «Враждебных намерений не имею. Пришел помочь». «Чем?» Эхом отозвалась она. «Можешь оживить маму?» Она произнесла это с горьким сарказмом. «Какой? Никак не ожидаешь услыхать от восьмилетней девочки». «Маму?» Поварь скривил тонкие губы. «Не, не могу». «Послушай, пойдем отсюда. Нечего тебе здесь делать». «Я теперь сама решаю, что мне делать», отрезала она. «А еду ты уже решила, где брать будешь?» парировал поварик. Она прикусила язык. Проклятый карлик был совершенно прав. «А вдруг ты меня съешь?» Вдруг вырвалась у нее. «Съем?» Внезапно рассвирепел пауэр. «Вот глупая девчонка. Никогда еще не видел таких глупых человеческих девочек. Да если б хотел, давно уже съел. Связал бы, зажарил и съел. А я тут с тобой все толкую и толкую. Усекаешь, э?» «Усекаю», согласилась она. «Так что, надо идти, э?» «А ты тут собираешься оставаться?» Карлик осклабился в ухмылке. «А что делать, э?» Она не ответила. «Короче, собирай манатки и пошли», сказал Паури, поворачиваясь к ней спиной. «Я сейчас кое-кого из наших приведу, поможем тебе своих похоронить. Мы и волшебника чтим». Девочка не сообразила спросить в тот момент, а откуда, собственно говоря, Паури знает, что ее дедушка и мама обладали волшебной силой. «Многого не бери», — распорядился напоследок Паури. «Не потому, что нести тяжело, а просто негоже вещи из мертвого дома брать. Беда следом пойдет». «Я уже ничего не боюсь», — отрезала она, — совершенно не по-детски. «И напрасно», — покачал головой Паури. «Если хочешь жить, надо бояться». «А если мне не незачем жить?» «Вот глупая девчонка. Нет, настолько глупых человеческих девчонок я точно никогда не видывал. Живу для того, чтобы жить, а иного смысла пока еще никто не открыл. Ну как, философическое дело. идешь со мной? Или нет, решай быстро». Она закусила губу и быстро кивнула. Старая жизнь уходила навсегда. Поури сдержали слово. Очень скоро их тут оказалось, наверное, с пять десятков. За работу они взялись споро и дружно. Они выкопали две могилы, не жалея спин, притащили из лесу пару замшелых валунов. Пыхтя взгромоздили их на только что засыпанные ямы. Девочка не проронила ни слезинки. Слезы кончились раз и навсегда, когда она плакала на груди мертвой матери. А потом она подошла к могильным камням. Не Невесть откуда пришедшим, властным, королевой, даже не принцессы достойным жестом, молча велела поури отойти. Сощурила глаза. Вгляделась поверхность камня, словно норовя рассмотреть какие-то мелкие письмена. Раздалось легкое шипение. Зазмеился дымок. И на поверхности валона стали медленно проступать буквы. Эльфийский прихотливый алфавит, каким привык писать письма дедушка. Письма к старым друзьям, которые, девочка знала, никогда никому не отправлялись. Велим волшебник, убит магом с черным посохом. Кто сможет это прочесть, отомстите за него, если не удастся мне. Дариана, дочь Велиума, волшебница, убита магом с черным посохом. Кто может это прочесть, отомстите за нее, если не удастся мне. В обоих случаях она подписалась, но не обычным своим домашним именем Лейн. Совсем другим, не На языке эльфов нечто больше, чем ненависть, чем боевое безумие, чем ярость. Не это то, что двигает человеком, когда тот идет мстить. «Будучи готов уплатить куда более высокую цену, чем собственная жизнь». Паури за ее спиной выразительно молчали. «Похоже, кое-кто из них понял ее написанное. По крайней мере, ее подпись. Неакрис. Так отныне будут звать некогда нежную Лейт». Она отыскала взглядом в толпе первым заговорившего с ней карлика. «Я готова», – произнесла она, поворачиваясь спиной к брошенному на произвол судьбы последнему убежищу несчастной Дарианы и ее отца.